Глава 22. Когда я говорил, что сфера масштабная, то душой ничуть не покривил. Внутри все это выглядело еще более чужеродно, чем снаружи. Условная лифтовая шахта изгибалась, повторяя внешние контуры колонии. Но из-за циклопических размеров это было почти незаметно. Интересно, сколько метров эта хрень в поперечнике? Километров? По ощущениям, метров восемьсот. Но следует учесть, что бродяга осуществил стыковку не на условном полюсе, а ближе к экватору. Падение замедлилось. Я почувствовал, как мои ноги плавно коснулись пола. Неоновые кольца растворились в воздухе, а где-то под потолком вспыхнули световые панели. Нас окружало обширное пространство, которое можно было сравнить с ангаром. Шахта, по которой мы сюда попали, заросла просто затянулась, слившись с поверхностью куполообразного свода. Осмотревшись, я заметил несколько арочных провалов, за которыми тянулись туннели. Монолитная стена вздрогнула, прорезалась вертикальная щель. Мне ничего не оставалось, как направиться туда, где раздвигались исполинские створки. Думаю, в этот проем спокойно мог бы войти поезд, и еще бы осталось свободное место. «Какие будут приказы?» — спросил демон. — Следуйте за мной. Раздвинувшиеся створки открыли перед нами панораму уже знакомой пещеры. Только на сей раз источников света хватало. Во-первых, я увидел лучи прожекторов, которыми освещал путь бродяга. Во-вторых, включилось внешнее освещение самой колонии, того участка, где мы сейчас стояли. Из корпуса под нашими ногами выдвинулся наклонный пандус. Я не знаю, был ли темно-серый язык металлическим, но в скрытых пазах он скользил совершенно бесшумно. Когда пандус уперся в землю, я ощутил легкий толчок. Сжимаю пальцами грани кубика коммуникатора. И что дальше? «Ждите!» Долго ждать не пришлось. Земля вновь содрогнулась, и я увидел, как в нескольких сотнях метров от колонии из пола выдвигается нечто. Два обсидиановых шпиля, которые можно было сопоставить по габаритам с крепостными башнями. Острые шпили поднимались все выше и выше, и это напоминало кошмарный сон. Хочется верить, что я не запустил процесс аннигиляции мира или что-нибудь в этом духе. Чтобы лучше рассмотреть происходящее, я спустился по пандусу на дно пещеры. Ноги ощущали вибрацию. Шпили вымахали до уровня девятиэтажных домов, после чего их рост замедлился. Еще пара этажей, и шпили достигли своего предела. Я все еще сжимал грани кубика, ожидая инструкций. Но вместо указаний последовал очередной виток чудес. Пространство между шпилями подернулось рябью искажений, начало завихряться. Тянулись секунды, а напряжение только росло, при этом часть пещеры скрылась за искаженной областью. А потом меня едва не ослепила вспышка. И между шпилями растянулась радужная пленка с фиолетовыми, рубиновыми, голубоватыми и ядовито-зелеными оттенками в спектре. Сияние не просто ударило по глазам, оно осветило весь грот. Мы впервые за все время миссии сумели по достоинству оценить размеры этого подземного кармана, неведомо как возникшего посреди полесской глуши. На вскидку можно было сказать, что от пола до потолка пещеры пролегает дистанция в километр. Я вообще не верю в такие природные образования. Самая большая пещерная сеть находится во Вьетнаме, и потолки тамошних залов не превышают 200 метров. Но здесь что-то уму непостижимое. Радужная пленка мне не понравилась. Это какая-то хитрая технология, и я не уверен, что понимаю смысл происходящего. «Предлагаю свалить», — подал голос демон. «Я не думаю, что здесь безопасно». «Миссия не выполнена», — отрезал я. В голове прозвучал голос администратора. «Перед тобой врата, человек. Войди в них». «Здорово. А если я не вернусь, куда эти врата меня приведут?» «Иная вселенная. Даже не совсем вселенная, а континуум, предназначенный для перемещений. Я хочу удостовериться, что врата работают». «Я тебе не подопытное животное». «Ты можешь отказаться». Но в этом случае все наши договоренности будут аннулированы. Поддержка нормального функционирования врат — это и есть конечная цель нашего сотрудничества. Давление. Внутри меня поднялась темная волна неприязни. Впервые за тысячи лет моя жизнь не принадлежит мне до конца. И есть основания подозревать, что... «Администратор еще долго будет сжимать мои... ну, вы поняли, своей железной хваткой. Как минимум до того дня, когда я научусь пользоваться Абсолютом. Но и после не хотелось бы нажить себе могущественного врага в лице этой сущности. Тут всего два варианта. Либо идти до конца, либо найти слабое место администратора и бросить ему вызов. Второй путь кажется нереалистичным. Пока». Если я не вернусь, кто будет активировать новые колонии, ты вернешься. Вероятность этого составляет свыше 99,7 процента. Обнадий ожил. Вы остаетесь здесь, сказал я. Мне придется войти во врата и я не знаю чем все это закончится. Это приказ, уточнил демон. Я ответил без колебаний. Да и решительно направился в сторону врат. Куда бы ни привела меня эта хрень, я не собираюсь жертвовать своими людьми. Они мне доверились, но это не их забота, что наша славная троица связалась с древними. Шагов через двадцать я обернулся. Демон, Мусаев и Ольга следовали за мной с совершенно невозмутимыми лицами. Пришлось остановиться. — Вы чего? — Ты извини, шеф, — виновато пробормотал лютый, — но это единственный твой приказ, который мы не выполним. «Я тебе одного не брошу. И остальные тоже». Я перевел взгляд на Ольгу. «Значит, успели все обсудить на ментальном уровне. В глазах моих бойцов суровая решимость». «Сами виноваты», — буркнул я. И, отвернувшись от гвардейцев, зашагал к обсидиановым шпилям. «Почему я так уверен, что эти штуки из обсидиана?» «Да без понятия. Просто они так выглядят». Возможно, эти устройства собраны из того же материала, что и колония. Мне просто удобно считать это обсидианом, чтобы не перегружать мозг допущениями. Мы протопали, наверное, метров пятьсот. Сам переход между реальностями оказался столь мимолетным, что я ничего почувствовать не успел. Просто пещера за доли секунды стерлась из реальности, уступив место степи. Признаться, я меньше всего ожидал увидеть за вратами нечто подобное. Просто степь — это же тупо и примитивно. Трава по пояс, шумит ветер, а вокруг — нескончаемое зеленое море. Точнее, темно-зеленое, с вкраплениями желтизны. Судя по всему, наступил вечер, потому что красный солнечный диск клонится в закат. Я сжал коммуникатор и попытался вызвать своего покровителя. Тишина. Куда бы ни привели меня врата, но администратор здесь был недоступен. Впервые за долгое время на том конце провода молчали. «Что ж, мне остается только возвращение. Мы ведь проверяем функционал врат. Других задач передо мной не ставили. Я уж совсем был решил вернуться в пещеру, но затем понял, что странное место обладает неким притяжением. Это ведь совершенно чужой мир». «Здесь даже пахнет по-другому, не как в обычной степи. А еще непонятно, что происходит с горизонтом. С ним ведь определенно что-то не так. Думаю, проблема в перспективе. Степь кажется бесконечной, и у меня нет уверенности, что эта планета вообще закругляется. Мы хоть на планете? Или это дурацкое измерение, подчиняющееся другим законам физики? Пока я размышлял, к нам присматривались». И, возможно, принюхивались. А затем сквозь траву ломанулась громадная тварь, смахивающая на гибрид собаки и кабана. Очень большой, клыкастый и свирепый гибрид. Шустрый, к тому же. Особо не заморачиваясь, я вскинул предусмотрительно взятый с собой АШ-12 и одним точным выстрелом уложил тварь. Калибр 12,7 — это вам не хрен собачий. Простите за каламбур. Монстру буквально снесло полчерепушки, как в том анекдоте, где Штирлиц пораскинул мозгами. Уродец пропахал клыками еще несколько метров, приминая траву своей тушей. «А нечего тут», — подумал я, оценивая тормозной путь зверя. «Больше нашей кровушки никто не жаждал. Пели кады в небе носились птички. Но тварь мне сильно не понравилась». Администратор явно открыл доступ в реальность, где хватало всякого агрессивного дерьма. И лучше бы такие особи в наш мир не проникали. «Как вам такое?» — бросаю через плечо. Мои спутники успели повытаскивать мечи-топоры и занять круговую оборону. Демон отдал приказ не перекрывать мне линию огня, что разумно. Не факт, что на смену мертвой твари не заявится следующее, еще более свирепое и голодное. Степь замерла в ожидании. Даже насекомые в траве перестали стрекотать. Я методично проверил потенциальные сектора обстрела, вводя стволом из стороны в сторону. Но вокруг было тихо, если не считать разгонявшегося на травяных просторах ветра. Опустив ствол вниз, я приказал. «Уходим». Мы развернулись, сделали пару шагов и сразу попали в зону перехода. Глаза какое-то время привыкали к полумраку пещеры. Потом я сжал кубик. «Администратор, ты меня слышишь?» «Да, человек». «Я побывал за вратами. Задание зачтено?» «Покажи мне слепок». Сняв ментальные блоки, я выдвинул на поверхность свежие воспоминания. Позволил администратору их считать после чего услышал долгожданное «Можете возвращаться в колонию». Впрочем, далеко отойти мы не успели. Характерная вибрация заставила остановиться и посмотреть на то, что происходило с обсидиановыми штырями. А происходило то, что вдоль поверхности этих штук вспыхнули цепочки оранжевых огоньков. Сами же исполины начали медленно втягиваться в землю. Радужное пятно врат исказилось, подёрнулось рябью помех и растаяло в воздухе. В пещере вдруг потемнело. Я продолжал наблюдать за этим удивительным зрелищем, прежде чем основа портала не исчезла окончательно. Воцарилась гнетущая тишина. "Охренеть", прошептал демон. Остальные были солидарны со своим командиром. Поднявшись по пандусу, Мы стали терпеливо дожидаться инструкций. Штурмовую винтовку я поставил на предохранитель и повесил на плечо стволом вниз. Список того, что нам необходимо, у администратора был. Что теперь? Я синхронизировал мысли, карту и схему колонии, человек. Ключевые помещения отмечены зелеными крестиками. Ваше местоположение — красными кружочками. «Проложи пунктирную линию от одной точки к другой. Я настроил системы таким образом, чтобы перед вашей группой открывались все двери. Как я узнаю, что из списка где лежит?» «Сконцентрируйся на ближайшей точке». Выполнив инструкцию, я приблизил к себе один из секторов необъятной станции. «Наверное, мои спутники не понимали, от чего я завис, прикоснувшись к циферблату на запястье. Но это неважно. Администратор реально модифицировал подаренный гаджет, и теперь я мог странствовать в виртуальной версии чудовищной инопланетной машины. И да, версия была трехмерной, что усиливало сходство с какими-нибудь высокотехнологичными симуляторами из моей предпоследней эпохи. Зелёный крестик метнулся навстречу. Я увидел помещение, ограниченное со всех сторон. Ни дверей, ни окон, ни проемов. В воздухе над крестиком высветились три пункта из списка, составленного каббалистами. Сосредоточившись на названии «Контурный распределитель» три штуки, я получил изображение детали. Эдакая хрустальная улитка с загнутыми в спираль каналами и полупрозрачными пузырьками внутри. Если верить тому, что я видел, улитка хранилась в закрытой нише, вмонтированной в стену. «Все двери откроются?» «Да, человек!» «За мной!» — приказал я. Пунктир между двумя точками проложить оказалось легче, чем я рассчитывал. Нужно было вообразить, что маршрут проявился, и он тут же возник перед моими глазами. С учетом коридоров, стыковочных узлов, наклонных пандусов и гравитационных лифтов. При этом я захотел, чтобы контуры станции накладывались на реальное пространство. И прокатила Дополненная, мать реальность. Кубик пришлось временно убрать в карман. Мы пересекли обширное пространство под куполом, которое можно было считать либо площадью, либо шлюзовым отсеком. Я, знаете ли, еще не определился, где нахожусь, в закрытом городе или на борту вечного космического корабля. Внутренняя стена раскрылась серыми лепестками. Круглый в сечении тоннель был проложен вниз под уклоном градусов в 20-30. По мере нашего продвижения вспыхивали светящиеся ярко-голубые кольца. «Не нравится мне это место!» — пробурчал Байт Мусаев. Тоннель предсказуемо уперся в вертикальную шахту. Сверившись с картой, я убедился, что перед нами гравитационный лифт, и лишь после этого осторожно шагнул в провал. Завис над ямой в три или четыре этажа. Ко мне тут же присоединились спутники. Мягкая сила плавно перебросила нас к одному из нижних ярусов. И снова коридоры для исполинов, просторные залы, наклонные шахты. Что интересно, еще никто не встретил в этом городе привычных ступенек. Возможно, древние были фанатами безбарьерной среды. Приблизившись к первой локации, я уже собирался дать сигнал администратору, но стена просторного зала раскрылась знакомыми лепестками, словно система колонии за нами следила. Что ж, друзья, я улыбнулся в предвкушении сладкого. «Вперед за ништяками!»